Глава 24. Для Нины Сергеевны откровения Кати не стали шокирующими. Сколько подобных историй слышала она за время работы от родственников Торчков. Только в отличие от матерей, из того веривших в выздоровление детей, Ефимова знала, избавиться от пагубной привычки очень и очень трудно. Просьб родственников тут мало. Необходима ещё сила воли больного, его упорство и твёрдое желание стать нормальным человеком. Но увы, наркоманами вообще, как правило, делаются слабые личности, не умеющие бороться с трудностями и не желающие брать на себя ответственность за совершённые поступки. От такого человека трудно ждать решительности и целеустремлённости. Конечно, происходят счастливые казусы, когда человек вдруг выныривает из бездны и потом живёт спокойно. Но только Нина Сергеевна знала: рецидив возможен в любой момент. Бывших наркоманов не бывает. Встречаются те, кто, бросив зелья, более не прикасается к нему, но мозг-то помнит старые ощущения и всегда способен начать действовать в привычном прежде режиме. Изменила жена, умер близкий человек, Выгнали с работы, разбил машину. Нормальный человек в стрессовой ситуации впадёт в истерику, устроит скандал, побьёт стёкла, напьётся в конце концов. Бывший же наркоман может потянуться к шприцу. А поскольку мелкие или крупные беды случаются с нами постоянно, то совместное существование с личностью соскочившей из героина напоминает сидение на бочке с порохом. Бигфорд дов шнур временно погас, но он может начать тлеть. и тогда раздастся взрыв. «Господи!» — рыдала Катя. «Согласна на все! Голая останусь, только бы Степа одумался!» Нина Сергеевна вздохнула. «Катюша!» — ласково сказала она. «Андрей Михайлович пытается лечить несчастных. Он делает им операции. Увы, пока выживает лишь 30% побывавших под скальпелем. И они навсегда бросают дурь?» — с надеждой спросила Катя. «Да», — кивнула Нина Сергеевна, «вот тут стопроцентная гарантия, потому что, грубо говоря, уничтожается участок мозга, ведающий тягой к наркотикам». «Согласна», — закричала Катя, «пусть режет прямо сейчас». «Вам следует подумать хорошенько», — покачала головой Нина Сергеевна. «Вы слышали? Семьдесят человек из ста погибает». Но 30-то живёт нормально. Нет гарантии, что Степан попадёт в число выживших. Пусть, это последний шанс, заорала Сонина. Он и так умрёт, а я хоть буду уверена, что сделала для сына всё. Ещё один нюанс, замялась Нина Сергеевна. Говорите. Операция платная. Андрей Михайлович бескорыстный человек. Он не берёт гонорар. Вздохнула супруга хирурга. Но лекарства, наркоз стоит ни копейки. У меня есть возможность достать любую сумму, скинулась Катя без проблем. Ладно, сдалась Нина Сергеевна. Вам надо побеседовать с Андреем Михайловичем. Ефимов оперировал сына соседки. Вмешательство прошло неудачно. Степан, правда, не умер сразу, впал в кому. Но Нина Сергеевна понимала, конец не за горами. Вдруг, к огромному удивлению не только Ефимовой, но и самого хирурга, парень очнулся и начал спешно поправляться. Надо же, удивлялись сотрудники клиники. Первый раз с подобной коллизией сталкиваемся. Но увы, чудо не случилось. Катя теперь живёт с умственно отсталым человеком. Правда, первое время Соня набодрилась и восклицала: "Ничего, Даже хорошо, что так вышло. Стёпочка никогда не притронется к шприцу. Я его реабилитирую. Он снова станет адекватен. Время шло, Степан не поправлялся. Катя начала пить. Нина Сергеевна испытывает теперь чувство вины перед Сониной и приглядывает за соседкой, когда та впадает в очередной запой. Медсестра забирает к себе Стёпу и посылает к Сониной внуков веля тем уложить обедняшку в кровать. «Мне Катя сказала, что её сын почти потерял разум после нападения грабителей», сказала я после того, как Нина Сергеевна замолкала. Ефимова склонила голову на бок. «Ясное дело. Кому же охота правду о героине сообщать? В нашем доме все уверены, что Стёпу избили, а мы с Андреем Михайловичем молчим. Вы, наверное, та самая её богатая подруга». «Кто?» — напряглась я. Нина Сергеевна усмехнулась. Профессия медика располагает к наблюдательности. Вы одеты в качественную одежду, в руках имеете сумочку, как у моей дочери, и я в курсе, сколько Стелла выложила за торбочку. Ещё у вас часы с бриллиантами. Это стразы. Ну-ну. Меня трудно ввести в заблуждение. Катя довольно часто упоминала о своей знакомой, некой супербогатой даме. Думаю, это вы. Пришли проведать Сонину Хотите совет? Я кивнула. Мне на Сергеевну аккуратно переставила на новое место сахарницу. Извините, конечно. Наконец решилась она. Никогда не вмешиваюсь в чужие отношения, но у меня такое ощущение, что я хорошо знакома с вами. Катя говорила: "Имею знакомую, той везёт так, словно золотую рыбку поймала. Ни фига не делает, а деньги гребёт". Лишь по тусовкам бегает и звездит. Ни дня по-человечески от восьми до шести не трудилась, а миллионы получила. «Неправда», — возмутилась я, крайне обиженная Зами. «Вас вроде Мила зовут», — перебила Нина Сергеевна. «Нет, Даша». «Да?» — засомневалась Нина Сергеевна. «Ну, может, я и перепутала. Но только, дорогая, вы портите Катю. Не следует давать ей деньги». Кате надо начать работать, прекратить бездельничать, а Степана можно отвозить на время службы в специальный центр. Всем лучше будет и ей, и ему. Там с подобными больными занимаются, есть методики. Если уж хотите помочь подруге, то оплатите курс для Степана. А бесконтрольно совать Кате купюры пагубно, вы провоцируете её на выпивку. Имейте в виду, «Женский алкоголизм хуже мужского поддается лечению. Даже если миллионы попали к вам случайно, нет нужды потакать нехорошим наклонностям подруги. Это ложно понятая доброта. Такая забота уродует ее. Ясно?» Я кивнула. «Похоже, Нина Сергеевна не в курсе уз, связывающих с Малякову и Катю. И дама никогда не видела Меладу». «И еще одно. Право, не знаю, следует ли вам говорить», — замялась Ефимова. «Внимательно слушаю», — кивнула я. «Не хочется выглядеть сплетницей». «Ерунда, продолжайте». Нина Сергеевна снова стала двигать сахарницу. Повисло молчание, прерываемое лишь звуком телевизора. Степан упоенно смотрел мультики в гостиной. «Что ж», — решилась, наконец, медсестра. Вы похожий симпатичный человек, хотя со слов Кати я составила о вас сыное мнение. Представляла надменной богачкой, которая в прихожей двумя пальцами протягивает нищей подруге конверт. Всё удивлялась, если дружите с Катей, отчего никогда не приедете так просто чайку попить, а? Я молчала. Нина Сергеевна печально улыбнулась. Деньги портят человека, увы. Хорошо. Вернее, плохо. Право, мне неудобно. Пожалуйста, без стеснений сообщайте любую информацию. Ефимова сложила руки на животе. Ладно. Некоторое время тому назад Катя стала говорить о своей ненависти к вам. Она частенько восклицала: "Нашлась добренькая, дала баба к на операцию, а что получилось? Нечего было вмешиваться, Стёпа жил бы нормальным". Ну и дела, подскочила я. Насколько понимаю, парню грозила в ближайшее время смерть от героина. Верно, кивнула Нина Сергеевна. Вы решили проявить христианское милосердие, и теперь Степан такой, каков есть. Я не нашла слов, а медсестра спокойно довершила. Катерина не понимает, что корень проблемы в мальчике, в его характере, а может, в его генетике. Как все слабые духом люди, она ищет виноватого в своих бедах и нашла его. Это вы. Пару недель назад мы столкнулись у лифта. Катя еле-еле держалась на ногах. Я помогла ей дойти до двери и открыла замок. Войдя в коридор, она вдруг спросила: "Считаете меня пьяницей?" "Отдыхай". "Нет ответа". "Ложись спать". А, закричала Катя: "Знаю, знаю, считаете. Только учтите, я её уничтожу. Она будет знать, как чужих детей уродовать". Вот бред. Логичнее было бы возненавидеть Андрея Михайловича, не выдержала я. Мне на Сергеевны кивнула. Вы реагируете как нормальный человек, а у Кати началось алкогольное слабоумие. И потом, по моему опыту, Люди очень часто начинают ненавидеть своих благодетелей. Думаете, Катерина способна на активные действия? Нет, покачала головой Нина Сергеевна. Она просто так кричит и говорит про вас жуткие гадости. Например, не стоит повторять. Пожалуйста, взмолилась я. Что она болтает? Поймите, мне надо это знать. Мне на Сергеевну замялось, потом решилась. Ладно. Вот уже довольно длительное время Катя, выпив, начинает говорить, что вы спесивы, занощивы и не желаете иметь с ней дело. Якобы вашей дружбе много лет, но она лопнула, когда одна из подруг получила бешеные деньги. Я, правда, один раз возразила: "Катюша, ты несправедлива". Обеспеченная знакомая тебе помогала. Она дала немалую сумму на операцию Степана. Но моё опрометчивое замечание вызвало у Сониной бурю негодования. Она закричала: "Как же можно подумать хорошее такая? Коле повезло пусть делится. К тому же у неё сынок в тюрьме сидел, и я одна знаю правду, да молчу пока". Мне на Сергеевну замолчала и склонила голову набок, а я развела руками, спросив: "Давайте не стану комментировать ситуацию". Ефимова кивнула. Конечно, не моё дело разбираться, что правда, а что клевета. Только с какой стороны ни посмотреть, везде плохо. Либо она наврала про тюрьму, либо шантажировала вас. Извините, её монологи часто были не слишком разборчивы, но вот о юноше-уголовнике она повествовала отчётливо. Далее шёл бред: угрозы, пожелания вам смерти, сообщения о том, что вы обязаны упомянуть её в завещании, можно ещё один совет. Если честно, у меня практически не осталось сил на продолжение разговора. Очень хотелось побыстрее покинуть приветливую гостеприимную Ефимову. Но ведь неудобно убежать, оборвав беседу на полуслове, поэтому я кивнула. Метсестра оперлась локтями на стол. Некоторое время назад на Катю напали грабители. Она вернулась домой совершенно трезвая, бледная и очень испуганная. Я насторожилась, а Нина Сергеевна спокойно продолжала рассказ. Дама столкнулась с Катей на лестничной клетке. Вышла из лифта и увидела, что соседка никак не может попасть ключом в замочную скважину. Решив, что Соня напьяна, Ефимова, как всегда, собралась вмешаться в ситуацию. Она приблизилась и сказала: "Катюша, тебе помочь?" "Спасибо, Ниночки Сергеевна", совершенно трезвым, но дрожащим голоском отозвалась Сонина. Потом повернула голову, и Ефимова ахнула. На лице Кати начинали угрожающе наливаться синяки. Господи, всплеснула руками медсестра. Что случилось? Какой-то подонок пытался отнять сумку, пролепетала Катя. Ударил кулаком, но я не отдала там кошелёк. Боже, запречитала Нина Сергеевна. В подобном случае необходимо выполнять требования грабителей, иначе могут убить. Хорошо вам советовать, неожиданно зло заговорила Катя. А мне не откуда рубль на жизнь брать, приходится за последнее сражаться. С этими словами она исчезла в квартире, нено Сергеевна укоризненно покачивая головой, отправилась к себе. Часа через 2 в квартиру Ефимовых позвонил Степан. Мама опять напилась, радостно сообщил он медсестре и попросил: "Включи мне телек, не работает". Ефимова пошла с парнем. Сначала она воткнула в розетку шнур телевизора, не весть почему отключённого от электросети, потом заглянула на кухню и обнаружила там Катю в обнимку с бутылкой. Синие пятна на лице Сониной проявились окончательно, и она выглядела ужасно. «Ха-ха-ха!» — -ха", протянула Катя. «Не стая воронов слеталась! Вот, гляди, что со мной подруженька богатая сделала! Избила! Оболгала!» Но ничего, хоть теперь и не подойти к ней больше, зато я могу. Ну, она меня плохо знает. Теперь точно утоплю, но не сразу. Пусть ещё бабок даёт, а потом весь счёт завещание Никита всё разузнаю. Дальше Изарта Екатерина стали вырываться совсем уж не члены раздельные фразы. Нине Сергеевне удалось увести соседку в спальню и уложить на кровать. В полдень следующего дня Ефимова вновь встретилась с Катей на лестнице. Обе женщины одновременно понесли к мусоропроводу полные вёдра. Болит, сочувственно спросила медсестра. Помажь мазью, быстрее гематома рассосётся. Катя поматала головой. Нормально, только выглядит жутко. Вот вчера и правда больно было, но я всё равно кошелёк не отдала. Нина Сергеевна слегка растерялась. Портмоне Ну да, кивнула Катерина. Рассказывала же вам, грабитель напал. Верно, верно, забормотала Ефимова и быстро опустошив ведро, ушла к себе. Завершив рассказ, медсестра посмотрела на меня пристально и спросила: "Понимаете?" "Не совсем", ответила я. Нина Сергеевна нахмурилась. На Катю налетел мерзавец, желавший отнять сумку. Но Соня навцепилась в неё и не отдала. Тогда подонок ударил женщину, но тут его по счастью спугнули прохожие. "Увы, распространённая ситуация", кивнула я. "Много негодяев бродит по улицам". Но напившись, Катерина сообщила иную версию. Вздёрнула брови Нина Сергеевна. "Она обвинила в нападении вас". Мало ли что взбредёт на ум пьяница. Вот, верно подмечено, менторски заявила дама. Я, как близкий к медицине человек, очень хорошо знаю: алкоголики частенько делаются невменяемыми. Под газами им видятся всякие малореальные вещи: зелёные черти, красные мыши, белая горячка. Слышали о такой напасти? Конечно. И ещё. Большинство одурманенных спиртным людей проявляют агрессию по отношению к своим близким. Мужчина запросто может убить жену, детей, мать, а потом протрезвев совершенно не понимать, как это произошло. Я вот что хочу сказать вам, дорогая. Грозит опасность. Мне? Да. Кивнула Нина Сергеевна. Вы стали для Сониной олицетворением зла. получив от грабителя удар по лицу, Катя в пьяном угаре обвиняла вас, говорила, что её якобы избила близкая подруга. Знаете, чем грозит подобное поведение? Когда-нибудь, окончательно потеряв разум, Соняна может действительно причинить своей благодетельнице вред. Бросится с ножом, ударит. Хотите совет? Манеры Нины Сергеевны без конца поучать начала уже раздражать. Я встала. Большое спасибо за кофе, мне пора. Хозяйка проводила меня до двери и, глядя, как я надеваю босоножки, не утерпела. Всё же скажу на прощание. Вы не правы. Если имеете лишние деньги, не следует тратить их на ложную благотворительность. Лучше поступить иначе. «Отправить Катерину в клинику, где лечат от алкоголизма, а Стёпу на это время поместить в реабилитационный центр. Естественно, вам придётся потратиться, но это лучше, чем подливать масло в огонь ежемесячными подачками. Поймите, вы медленно, но верно убиваете Катерину». «Спасибо. Обязательно подумаю над предложением», спокойно ответила я и захлопнула дверь.